389. Матерь Агни-йоги Доброжелательное объединение человеческих сознаний имеет огромное пространственное значение, ибо при этом ауры объединяющихся усиливают мощь своих излучений во много раз. Этим сильно даже обычная дружба. Надо очень ценить каждую крупицу доброжелательности. При объединении же устремленных к учителю света аур созвучных, сила их возрастает необычайно. Сила круга основана на этом. Он может творить чудеса, непосильные и невозможные для одиночной ауры. Значение всяких добрых объединений, даже земного обычного порядка, очень велико. в будущем Вибрации большого объединенного коллектива будут в состоянии творить явления такого уже необычного порядка, о которых при современном состоянии человечества и разъединении всех и во всем не приходится даже и думать.